Ук в на улице оказывалось всё больше, а пестраты меньше, и лавки становились похожими на магазины. Гуляли мы по улицам недалеко, особенно зимой, один квартал на Жнаменской улице, около церкви Казьмы и Демьяна. Церковь стояла на Кирочной. Мы, дети, нас было четверо: три брата и одна сестра, я младший. Говорили Казьма и обезьяна. ни о чём не расспрашивали старших мы даже не знали где живут обезьяны там в церкви мила маленький сквер слева проход и в этом проходе за стеной сарай с трубой из трубы часто шёл дым значит там топили печь вот это и создало нам миф что в амбаре живут обезьяны они любят тепло проверить мы не пробовали вера относится к невидимому как к видимому Город вымощен крупным камнем, булыжником. Мастили вручную, так что, если посмотреть внимательно, то камни сходятся к одному месту, кажется, по шесть штук. Все камень в камень, белые плиты панели и серый булыжник. На той улице, где я родился, траве расти запрещено, ее вычищают скребком. На дворе не трава, а крупнолистая, бестебельная поросель, похожая на рваные куски темно-зеленой бумаги. В городе заводились пятиэтажные дома с выступающими балконами, ломали каменные двухэтажные и одноэтажные дома, даже не ломали, а раскручивали винец за венцом как нитку. Наша квартира в двухэтажном доме, первый этаж в каменный. Рядом ломают флигель, рубят сад. Я с нянькой Настасьей Фёдоровной Этому радуемся, считаем, что город станет красивее, если каменные дома примкнут друг к другу плотно, без всяких пропусков карниз к карнизу. За далёким прудом дворец с толстыми колоннами. Потом узнаю, что дворец зовут Таврическим. На лужайках дубы простирают крепкие ветви. Улица, где мы теперь жили, звалась Надеждинская, она рядом со Знаменской, где я родился. Теперь она не Надеждинская, а имени Маяковского, и на ней посажены деревья. Лет 45 тому назад мы с Маяковским ходили от дома, в котором он жил на углу Спасской, к улице Жуковского, громкой Надеждинской улицей. Она была громкой, потому что вымощена булыжником. Выходила она на другие улицы, которые не гремели, потому что были выложены торцом. Выйдешь туда и услышишь, Негромко, раздельно стучат по дереву конские копыта, шума колес нет совсем. На тех улицах живут иные люди. Когда те люди болеют, перед домом по торцам разбрасывают солому, чтобы не слышно было, что копыта все же стучат. По дороге к Литейному проспекту на пустой площади стоит собор Спаса Преображения. Собор огорожен пустой. пушками дулами вниз. Стоят они потрое: одна высокая посередине, две короткие и толстые по бокам. Между пушками висят цепи. Я на тех холодных цепях тихо качался. Внутри собора прокоптились белые стены, старые знамёна, собранные пучками, растут из стен как кусты. На них только память о гербах и надписях. Самые замечательные внутри высокая лестница на маленьких колёсиках, вероятно, с неё вытирают пыль с карнизов собора. Никогда не видал, как поднимаются сторожа по этим лестницам. Ну, сердце моё замирало, когда смотрел я вверх на узкие и стёртые ступени, первое представление о высоте. Вода в набережных обыкновенно лежит совсем низко. По низкой воде ходят маленькие крытые проходики. На пристани щёлкал турникет, и мальчик с помпоном кричал: "Калинкин мост, 5 копеек". Подходит проходец и бортом толкает пристань. Проходец идёт по Фонтанке, проходит под длинными мостами, труба заламывается назад, дым заполняет чёрный проход и затирает полукруглое пятно света впереди. Комнаты «Комнат у нас три. Столовая с двумя окнами. Одно выходит на лестницу, другое во двор».